У Дефендовых садились ужинать, бабушка, крестясь, колтыхнулась в кресло, лампа горела мутно и покапчивала. Ее то перекручивали, то чересчур отпускали. Сухая рука Дефендова часто тянулась к винту, и когда, медленно отымая ее от лампы, Он медленно опускался на место, рука у него тряслась меленько и непостарчески, будто он подымал налитую через край рюмку. Дрожали концы пальцев к ногтям. Он говорил отчетливым, ровным голосом, словно не из звуков складывал свою речь, а набирал ее из букв и произносил все, вплоть до твердого знака. Припухлое горлышко лампы пылала, обложенная усиками герани и гелиотропа. К жару стекла сбегались тараканы, и осторожно тянулись часовые стрелки. Время ползло по зимнему. И здесь оно нарывало на дворе качинело зловонно. За окном сновало, семенила двоясь и троясь в огоньках. Дефендова поставила на стол печенку, блюдо дымилось, заправленное луком. Дефендов что-то говорил, повторяя часто слово «рекомендую», и Лиза трещала безумолку, но Женя их не слышала. Девочке хотелось плакать еще со вчерашнего дня, а теперь ей этого жаждалось в этой вот кофточке, шитой по материнским указаниям. Дефендов понимал, что с ней. Он старался развлечь ее, но то заговаривал он с ней, как с малым детятей, то ударялся в противоположную крайность. Его шутливые вопросы пугали и смущали ее. Это он ощупывал в потьмах душу дочкиной подруги, словно спрашивал у ее сердца, сколько ему лет. Он вознамерился уловить безошибочно – одну какую-нибудь Женину черту сыграть на подмеченном и помочь ребенку забыть о доме, и своими поисками напомнил ей, что она у чужих. Вдруг она не выдержала и, встав, по-детски смущаясь, пробормотала «Спасибо, я правда сыта». Можно посмотреть картинки, и густо краснее при виде всеобщего недоумения Прибавила, мотнув головой в сторону смежной комнаты. «Вальтер Скотта, можно?» «Ступай, ступай, душенька!» — заживала бабушка, бровями приковывая Лизу к месту. «Жалк, дитя!» — обратилась она к сыну, когда половинки бордовой портьеры сошлись за Женю. Суровый комплект севера кренил этажерку, и внизу тускло золотился полный крамзин. С потолка спускался розовый фонарь, оставлявший неосвещенную пару потертых креслец, и коврик, пропадавший в совершенном мраке, был неожиданностью для ступни. Жене казалось, что она войдет, сядет и разрыдается. Но слезы навертывались на глаза, а печали не прорывали. Как отвалить ей эту... Со вчерашнего дня балка иизолекшую тоску слезы не имут ее и поднять за пруды не в силах в помощи она стала думать о матери в первый раз в жизни готовясь заночевать у чужих она измерила глубину своей привязанности к этому дорогому драгоценнейшему в мире существу